Глава 14. Учиться надо всю жизнь, до последнего дыхания. Сюньцзы. Занятия я себе и сам нашел. Хранитель озабоченно брюзжал в моей голове, и я решил его ублажить. Буду тренироваться, как и обещал. Пацан сказал, пацан сделал. В этой подземной крепости был даже специальный тренировочный зал, где могли тренироваться как обычные воины, так и маги. Вот туда-то я и направился. Правда, магию я пока решил не трогать. Меня удручает мой крайне низкий уровень навыков ближнего боя. Нет, держать правильное оружие и наносить простейшие удары я могу, но и только. Этого явно маловато. Поэтому будем тренировать навык фехтования. Но просить помощи у местных совсем не хочется. Мигом засвечусь. И моя якобы амнезия тут может не прокатить. гроз все же был неплохим рубакой. А тут я такой весь неумех и неуклюжий, как Буратино на велосипеде. Как же быть? Мои недолгие раздумья прервал хранитель, заявивший, что создатели доспеха духа были не неполные дураки. Они прекрасно понимали, что воину надо самосовершенствоваться. Именно для этого и был предусмотрен специальный тренировочный режим. Я попросил подробностей и получил их. Неплохо, неплохо. Как я понял из сказанного, для тренировок с холодным оружием использовались фантомы, состоявшие из твердых иллюзий. Магия рулит! При этом в тренировочных спаррингах можно было задавать внешний вид, боевой уровень, оружие, снаряжение и количество противников. Кстати, магию в таких тренировочных боях тоже можно было использовать. Фигаси, это же прямо космические технологии какие-то, в стиле «Звездных войн». Осматриваюсь вокруг. Местных аборигенов не видно. Все заняты сборами. Вот и отличненько, не хочу лишних зрителей. А то авторитет клинка клана Дронт может сильно пошатнуться. К чему давать гномам лишний повод для пересудов? Итак, приступим. Активировать тренировочный режим удалось с третьей попытки. Хм. а ведь это уже прогресс. Раньше меня магия не так охотно слушалась. Похоже, мой организм начинает перестраиваться и адаптироваться к доспеху духа. Теперь активация заклятий происходит гораздо быстрее и легче. Такое состояние дел радует мою попаданческую душу. А то меня сильно угнетает, что я не могу использовать весь потенциал доспеха духа на полную катушку. Побыстрее хотелось бы освоить как можно больше навыков, как магических, так и воинских. Мирок тут оказался очень недружелюбным и опасным, а мое выживание на поле боя прежде всего зависит от меня самого. Эту простую истину я понял очень давно, еще и в той жизни на Земле. После включения режима тренировки передо мной появился фантом в виде гнома в позолоченном доспехе. Ух ты, прямо как живой. И если бы я не знал, что это всего лишь твердая иллюзия, то решил бы, что он настоящий. Не удержался и потрогал его рукой. Очешуительно. На ощупь фантом тоже довольно реален и тверд. Увидев мои манипуляции, гном нахмурился и голосом хранителя заявил, что сейчас мы будем отрабатывать связку простейших ударов. В руках его появился меч, и мой виртуальный тренер начал показывать очередность действий при проведении связки. Дальше начался монотонный и крайне неинтересный процесс тренировки. Повторение — мать учения. Именно такого принципа придерживался хранитель. Он заставлял меня до автоматизма заучивать связку ударов. Потом следовала другая связка, еще и еще. Наконец, решив закрепить усвоенный материал, мы перешли к спаррингу. Мой суровый тренер приказал мне нападать на него с использованием выученных связок. Дальнейший тренировочный бой нельзя было назвать поединком. Я пытаюсь достать мечом своего противника, а тот лишь защищается, едко комментируя мою неуклюжесть. Был бы на моем месте какой-нибудь недоучившийся студент, менеджер или программист, которых так любят авторы попаданство, то они бы уже давно плюнули на такое издевательство. Но я всегда придерживался принципа, что тяжело в учении легко в гробу. Поэтому спокойно и основательно подхожу к различным тренировкам. Когда хранитель объявил об окончании учебного процесса, я чувствовал лишь легкую усталость. «Хорошо быть молодым!» Несколько часов махания заточенными железками не смогли утомить тренированное и сильное тело Гросса. «Хватит фехтования на сегодня», — довольным голосом произнес хранитель. «Сходи пообедай, а потом будем заклять и отрабатывать». Мне оставалось только кивнуть с тихой грустью. Я же ему сам пообещал начать тренироваться. Никто меня за язык не тянул. Придется и дальше страдать молча. После обеда мне дали час на отдых, и пытка продолжилась. Правда, теперь вместо меча я учился правильно манипулировать магическими силами. Хранитель после недолгого бормотания излишне торопливой и непослушной молодежи все же решил обучать меня правильному использованию магического ускорения. «Ты все равно уже делал это, не спросив меня. А теперь будешь учиться, как это надо делать правильно и безопасно для своего организма», Мура заявил он, приступая к тренировкам. И начался ад. Мог бы я сказать, но это было совсем не так. Если к занятиям по фехтованию я отношусь как к неизбежному злу и стоицизмом профессионального военного вынужден его терпеть, то тренировки по магии меня всегда приводили в полный восторг. Это был настоящий восторг и кайф. Запустить ускорение у меня получилось с первого же раза. Бдительный хранитель не давал мне особо разгуляться и потратить сразу весь свой магический резерв. Он терпеливо вдалбливал в мою голову правила техники безопасности при использовании ускорения. Это заклятие оказалось очень коварным. Оно давало пользователю ощущение эйфории, неуязвимости и всемогущества. Но это были крайне обманчивые чувства. Неудивительно, что мне при первой активации ускорения тогда крышу сорвало. Почувствовал себя настоящим могучим богом. Теперь понятно мои глупые суицидальные рукопашные атаки на многократно превосходящего противника. Это же совсем не мой стиль поведения. Тогда мне очень сильно повезло. Ведь в том бою на выходе из Хихнерда я очень сильно рисковал, так как кроме орков у меня был и другой враг. Это я сам. Вместо того, чтобы объективно оценивать свои боевые возможности отстреливать противников издалека гранатами и снежками, я попёрся в ближний бой в котором мало что соображаю пока. Это одна сторона медали. А вот с другой стороны опасность отбросить коньки была более существенной. Под ускорением я совершенно бесконтрольно тратил свою силу, истощая магический резерв с дикой скоростью. А еще при этом как-то умудрился волну запустить, которая тоже является чрезвычайно энергозатратным заклятием. Теперь-то я осознал, как близко был от очередного перерождения. Тут хранителя понять можно. Правильно он меня ругает. Я и сам когда-то вот так же отчитывал молоденьких, самоуверенных и глупых бойцов, которые в подростковом энтузиазме творили разные опасные для своего организма глупости. Под чутким руководством хранителя я начал изучать особенности ускорения. Он меня учил правильному расходованию силы. Как этот расход регулировать, увеличивая и уменьшая поступление энергии в контуры работающего заклятия? Учил дозированно и точечно применять данную магию. Ведь не обязательно в бою все время находиться под ускорением. Более правильным будет ускоряться лишь в нужные моменты сражения с тем или иным противником. Все это было так захватывающе и интересно, что я не заметил, как наступил вечер и живот своим бодрым бурчанием напомнил о том, что пора бы немного подкрепиться. К моему большому сожалению, с ускорением мне еще возиться и возиться. Это вам не простенький снежок или граната. Тут разных особенностей подводных камней гораздо больше. И на их освоение уйдет немало времени и сил. Ведь это только начало. Потом хранитель пообещал устраивать тренировочные бои с применением ускорения. Но не сейчас, не сейчас. Рановато мне пока. Повторение, мать учения. Сначала отработаю все до автоматизма, а уж потом повоюем. Эх, жду не дождусь. Выйдя из тренировочного зала, я столкнулся с сильно возбужденными гномами, которые что-то довольно громко обсуждали между собой. Проходя мимо, невольно прислушиваюсь, о чем это они говорят. Ого. Пока я выпадал из реальности на тренировках, в Крагоре случилось одно сильно возбудившее всех моих соклановцев событие. Крепости вышла группа гномов. Это были беглецы из многострадального Хихнарда. Вот только членов нашего клана среди них не было. Женщин и детей тоже. Только воины. Все, кто смог с боями пробиться через толпы кровожадных орков. Кстати, добирались они до Крагора совершенно по другой дороге. Та, по которой мы сюда пришли, ведь была уничтожена. Даже не по дороге, а по какой-то горной тропе. Этих беглецов было не так уж и много. Всего 67 гномов. Я их потом видел. Все молодые и сильные. Выглядят умелыми воинами. В побитой изрубленной броне. Все с потухшими и печальными глазами, в которых застыла вся мировая скорбь. Я такие глаза уже видел. Еще там, на земле у солдат Империи, которых предавали свои же правители. Этих гномов можно понять. Они потеряли всех своих родных, свою родину. Это только клан Дронт был пришлым чужаком в Хихнарде, а остальные там жили довольно давно. И самое главное, все они стали изгоями. В отличие от нас, эти подгорные жители не смогли сохранить свои клановые алтари. Шаманы орков, по-видимому, уже наложили загребущие лапы на эти могущественные магические артефакты и провели ритуал, который отрезал беглецов от их клановой магии. Все, вновь прибывшие, это почувствовали и сейчас пребывали в полнейшем унынии. Я уже объяснял ранее, что для гномов значит клановый алтарь и его магия. Без них нет клана, а без клана гному жить тяжело во всех смыслах. Кстати, я сначала удивлялся, что беглецов Из такого большого города было так мало. Но покопавшись в воспоминаниях Гросса понял, в чем дело. Большинство гномов прожили почти всю свою жизнь в уютной тишине подземного города. Внешний мир их пугает. Не любят гномы без особой нужды выходить на поверхность. Когда произошло нападение орков на Хихнарт, многие его жители предпочли остаться и оборонять свои дома. Они думали, что так будет безопаснее, чем идти куда-то на поверхность. Инерция мышления их подвела. А на прорыв пошли только самые отчаянные авантюристы. Не успел я отужинать в крепостной столовой, как меня нашел запыхавшийся молодой гном. Он сообщил, что клинка клана Дронт ждут на совещании кланового совета. Со вздохом допиваю остывший травяной чай и, прихватив пирог, двигаюсь к выходу из столовой. Крепость Крагор я успел немного изучить. Поэтому знаю теперь, где заседает совет. Вскоре, на ходу доедая предусмотрительно прихваченный пирог, я прибыл на место. Когда вошел, то разговоры уже вовсю шли полным ходом. В принципе, правильно. Не такая уж я важная птица, чтобы ради меня задерживать начало заседания кланового совета. У гномов, кстати, не было какого-то особого пиетета друг перед другом. Никто ни перед кем не лебезил, не присмыкался, не заискивал. Уважение старшим выказывали, но без особого фанатизма. Тут гномы своими повадками очень напоминали викингов. Я как раз незадолго до попадания смотрел сериал про этих суровых северян, где все викинги равны, но конунгу и его дружине особое уважение и почет. И никаких раболепствующих перед своим феодалом смердов. Клан гномов был большой семьей, в которой существовали касты низших и высших. Как я понял, это что-то типа простолюдинов и дворян. Причем высшие здесь не превратились в каких-то чванливых и заносчивых придурков, которые, как земные феодалы, считали бы себя избранными и угнетали низших с особым цинизмом. Тут я такого не наблюдал. Высшие были настоящей элитой клана гномов, здоровый и вменяемый. Они здесь еще не превратились в напомаженных бесполезных паразитов, живущих за счет простого народа. И социальные лифты внутри его общества тоже неплохо работали. Для тех, кто не понял, поясняю. Любой гном из низших за особые заслуги, выдающиеся достижения, мог быть принят в касту высших. Вон, знакомый мне Вигомар, тот самый главный рунный мастер нашего клана, когда-то был из простого народа. И благодаря своему магическому таланту поднялся до высшего и уже заседает в клановом совете. Вот такие пироги с котятами. Кстати, о пирогах. Вовремя я вспомнил о хороших манерах и тут же постарался сместиться в самый темный угол, чтобы по-быстрому прикончить остатки пирога. Того самого, что я прихватил из столовой. Ну, а что вы хотите? Здесь клановый совет в полном разгаре, понимаешь. А я голодный. Зверский аппетит проснулся после тренировки. Уф, доживал. Никто вроде бы не заметил моих маневров. Члены Совета увлеченно обсуждали какую-то глобальную проблему. Так, прислушиваюсь. Что тут у нас? Ага, говорят все о тех же беглецах. Многие были встревожены, что по их следам орки нагрянут в крагор. В принципе, волнение гномов понятно. Я их тоже разделяю. В конце концов, пришли к единодушному мнению, что надо ускорить наши сборы к уходу из крепости. Лицо Архонта заметно разгладилось. Он тоже был согласен с клановым советом, но тут же подкинул собравшимся закономерный вопрос. «Что будем делать с пришельцами? Они же все не из нашего клана». «А какое нам дело до чужаков?» «Это изгой. Дать им немного еды, и пускай идут, куда захотят», пробурчал Анзас, бывший главой гильдии строителей. Большинство советников тут же согласно закивали головами. А мне почему-то стало жалко этих беглецов. Я их видел. Эти ребята прошли огонь и воду, с боем вырвались из пекла. У них не было такой читерской козырной карты, как клинок клана. Но, тем не менее, они смогли уцелеть. Мне, как человеку военному, было просто жалко терять таких бойцов. Они же быстро сгинут без всякой пользы. А наши пеньки бородатые почему-то не понимают, что эти воины могут усилить наш потрепанный клан Дронт. Никто ведь даже не заикнулся о принятии чужаков в наши ряды. Внимательно осматриваю окружающих. Неужели они не понимают? Хотя вон, Вегамар хмурится. Ему такой расклад тоже не нравится. А, была не была. Похоже, мне придется высунуться из тени. Пока политики еще не успели приговорить парней. А что, если мы этих чужаков примем в наш клан? Мы ведь потеряли многих воинов. И нам сейчас предстоит очень сложное опасное путешествие, в котором могут очень пригодиться все бойцы, что у нас есть. Я считаю, что принятие в наши ряды таких отменных воинов, которые сумели с боями вырваться из гибнущего города, даст клану Дронт больше шансов на выживание. И как клинок клана буду голосовать за принятие их в наш клан, громко высказался я, выступив вперед. Кстати, насчет голосования я тут не придумывал. Хорошо, что успел проконсультироваться с дядей по своему новому статусу. У клинков клана была такая привилегия. Правда, они ею особо не пользовались и не лезли в политику. Парень дело говорит. Ослабли мы сильно. И теперь между всеми опасностями мира и нашими женщинами с детьми стоят только воины. А вот надежных укреплений подземного города больше нет. «Да и дорога нам очень дальняя предстоит», — прогудел Вигомар, одобрительно покосившись в мою сторону. «Согласен со своим коллегой. Боги нам дают знак, посылают воинов, а мы их отвергаем. Нельзя так, боги не поймут. Не любят они непонятливых», — подхватил верховный жрец Бомугар. Я оглянулся по сторонам и удовлетворенно улыбнулся. Пошел процесс. Гномы всерьез начали обдумывать мои слова. Потом я встретился взглядом с дядей Дунутраном, который одобрительно кивнул и подмигнул мне.